Пу -пу -пу. Архангел Михаэль сидел на облаке и качал ногами, глядя под себя. что то перебор какой-то. Только что на его глазах два титана рвали друг другу задницы. Один был соткан из сил света, другой из сил тьмы. Неподалеку, буквально в ста километрах на соседних облаках, сидел светлый бог и темный. Они держали в руках джойстики из вечного камня и управляли этими титанами. Поле битвы представляло собой самый обычный океан. Но пока титаны сражались, они уничтожали популяции гигантов водомерок и саблезубых китов. Так что урон природе был колоссальным. Архангел на миг пожалел, что вообще ввязался во все эти разборки. Точнее, что организовал их, но тем не менее уже ничего не мог с этим поделать. Где Сансара? Хрен его знает. Одна единственная душа и та нахрен его послала. Так что у Михаэля просто не было теперь выхода, кроме как молча наблюдать за тем, как два великих бога уничтожают мир. Если эта курица всплывет и скажет, что это друид ее украл, рассуждал вслух архангел. Тогда мне точно крышка. Они же он с ненавистью посмотрел на богов Умеют пытать души, сразу все узнают. Черт, где эта божественная тварь? В этот миг титан света прописал Лоукик титану тьмы. Громогласно светлый Бог рассмеялся да так, что земля затряслась. А обиженный из-за результата поединка Бог тьмы, от души влепил черной молнии своему противнику. Вот тут и началась новая потасовка. Волны, поднявшиеся в эпицентре стычки богов, достигали в высоту километра три не меньше, и через час небольшой материк, населенный эльфами, единорогами и риэлторами, был погребен соленой водой. Спасаясь от возможного удара молнии, Архангел взлетел и удалился обратно, к центральному континенту этого мира. Пролетая над городом, он внимательно рассматривал каждый закоулок своим орлиным зрением. И, когда увидел Рика, мирно сопящего в фургоне местного СМИ, пока те куда-то ехали, аж присвистнул. «Ну все, демонемок». Он потер руки и заулыбался. «Сейчас ты у меня гребешь».